Все другие армии этой серии завершили свое формирование несколько позже, чем 26-я. 23-я и 27-я армии тайно появились в западных округах в мае 1941 года. 13 июня 1941 года, в день передачи сообщения ТАСС, появились и все остальные армии. 18-я, 19-я, 20-я, 21-я, 22-я. 24, 25, 28, составил один непрерывный ряд номеров. Официально все эти армии завершили формирование в первой половине 1941 года. Но ведь это только конец процесса. А где же его начало? Создание этих армий с головой выдает коварство Сталина. Пока Гитлер был врагом, армий не было. Пока отделили Польшу, пока советские и германские войска находились лицом к лицу, Сталину было достаточно иметь на Западе 7-12 армий. Но вот Гитлер повернулся к Сталину спиной, бросил вермахт против Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции, с явным намерением высадиться и в Великобритании. Германских войск на советских границах почти не осталось. И вот именно в этот момент Советский Союз начинает тайное создание огромного количества армий. Чем дальше на запад, на север, на юг уходили германские дивизии, тем больше советских армий создавалось против Германии. И развертывал Сталин армии до того, как возник план Барбаросса. Фигуры постепенно расставляются на доске, ожидая своего часа, когда великий Сталин сделает первый ход, до да такой, что разом смахнет с доски все фигуры противник. При очередном докладе Филипп Голиков упомянул о плане Барбаросса, полученном от неизвестного источника в Швейцарии. Сталин вздохнул. Что за источник? Горьков пояснил, что с этим источником работает полковник Радо. Где он его нашел и прочее, пока выясняется. Источник получил кодовое имя Люси. То, что англичане будут множить свои провокации через нейтральные страны, можно было предугадать. Но то, что они пойдут... На фабрикацию директив самого Гитлера было неожиданностью и вызывало сомнение. Сталин спросил Голикова, что тот по этому поводу думает. Голиков ответил, что фотокопии документов никто не видел, а тексты, в принципе, придумать совсем несложно. Война привязана к дорогам, и кто бы ни нападал на СССР, все будут вынуждены Действовать примерно одинаково. Достаточно взять карту с действиями, скажем, того же Наполеона, и вот вам план действий на линии Брест-Москва. Тем более, осмелился заметить начальник ГРУ, почти никаких новых дорог с тех пор не построено, а старые стали еще хуже. Вождя это замечание Голикова почему-то привело в хорошее настроение. Потом построим дороги, сказал. Хорошие дороги, товарищ Колик. Кроме того, продолжал начальник разведки, это вполне мог быть документ из архива немецкого генштаба, попавший в руки англичан после Первой мировой войны, слегка ими подработанный и датированный как современный. В плане очень большое значение дается действиям с территории Румынии и Болгарии. Тогда, как известно, Болгария воевала против России, превратив в анекдот всю идеологию панславянизма, главную идеологию той войны. Возможно, это какой-то перспективный план, который имеется во всех генеральных штабах на случай непредвиденного развития событий. В любом случае. Пока не будут получены фотокопии самих документов, говорить об этом рано. В этом направлении уже работают в разных странах, и если такой документ действительно подписан Гитлером,